А поскольку мы на самом деле не знаем, какой индикт имел в виду автор древнего источника, из которого индиктовые даты попали в поле, то мы должны рассмотреть все четыре варианта, а именно начало индикта в следующие моменты: 1 января, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Перейдём теперь к кругам Солнцу и Луне. Вот эти от антикта они являются календарно-астрономическими циклами, тесно связанными с вычислением Пасхалий. Поэтому и начало у них было, вообще говоря, другим. Если обратиться к православной Пасхалии, то из неё можно извлечь, что начало указанных циклов было в марте. Так, например, в руководстве к Пасхалии XIX века прямо говорится: В церковном исчислении и доселе остаётся 1 марта, потому что от первого числа его ведут начало свои употребляемые в пасхали круги солнечные и лунные, также в руцелета и высокос. Поясним, что солнечные круги или круги солнцу тесно связаны с так называемыми руцелеттами или руцелетными буквами, с помощью которых вычислялись дни недели на то или иное календарное число. Скажем, на 1 марта до Нового года А перескок в Вруцелетный бук происходит всегда между февралём и мартом, потому что февраль содержит дополнительный день в високосные годы. Поэтому закон перехода в Вруцелет разные для обычных и високосных годов. Таким образом, в самом определении пасхальных Вруцелет и кругов солнца подразумевается мартовский год. Отметим, что в западной католической церкви, где календарные вычисления были привязаны к анварскому началу года, в руцилетах не пользоваться не могли, и вместо них использовали другой приём, основанный на так называемых воскресных буквах. Тем не менее, теоретически нельзя исключать случаи, что в старинной Полеи имелось в виду какое-то другое, более архаичное начало кругов солнца и луны. Например, в старинной толковой Полеи находим следующее утверждение: "Первое убо лето круга лунного" январём начинается. То есть, согласно Полею, круг Луны начинался в январе. В других старых источниках это начало могло быть июньским, близким к летнему солнцестоянию. В самом деле, из истории астрономии известно, что девятнадцатилетний лунный цикл изобрёл древний, так, ну, якобы древний греческий астроном Метон, якобы в 432 году до нашей эры. Источники астрономии сообщают, циклы Калиппа продолжают традицию, начатую Метонном, открывшим и введшим в употребление в Афинах 19-летний лунно-солнечный цикл. За начало первого цикла, как утверждают греческие источники, была принята дата солнцестояния 431 года, июнь 21. В афинском календаре этой дате соответствует 13-го Скирофориона. Здесь для нас особый интерес представляет сообщение старых источников, что за начало первого цикла Метон принял дату летнего солнцестояния. Конкретная дата, приведённая выше, 21 и 27 июня 432 года до нашей эры или в других обозначениях 431, это уже итог вычислений и интерпретаций сколигерских хронологов, основанный на ошибочной хронологии сколигера Питавиуса. Отметим, что сколлигерровская датировка деятельности Метона порождает некую, по сути, нерешённую проблему в истории астрономии. Её анализ привёл нас к независимой датировке эпохи создания метонового цикла около 10 века нашей эры. По поводу, естественно, якобы начала пасхальных циклов бытовали разные мнения. Так, например, Марти Властер считал, что естественное якобы начало круга Солнцу это 1 октября. И даже придумал э этому некое схоластическое объяснение. А именно, ни в какой другой месяц, кроме октября, не попадает первое число месяца с первым днём первого солнечного периода, то есть круга Солнцу. Начало же пасхального круга Луне, оказывается, зачем-то передвигали с марта на январь. Причём никаких разумительных обоснований не приводилось, кроме одного. Это можно безболезненно сделать, поскольку январь и февраль, взятые вместе, составляет ровно два лунных месяца почертнём, что в пасхальных расчётах перенос начала кругов Солнце-Луне на ту или иную дату практически значения практически значения не имел, поскольку расчёты относились лишь к марту и апрелю. В узкий промежуток между апрелем и мартом не попадает ни одна из точек равноденствий и солнцестояний, поэтому э какой из этих точек привязать отчёт пасхальных кругов не важно. Поэтому со временем о старых привязках и началах пасхальных циклов к тем или иным датам стали забывать. Отсюда вытекает следующий вывод. В начале точки отчета кругов Солнца и Луни, скорее всего, должен был выступать март. Но, строго говоря, нельзя исключать и трех других возможностей – июнь, сентябрь и январь. Важно, что точка отчета индикта, вообще говоря, могла быть другой, чем точка отчета пасхальных кругов. И это необходимо учитывать при расшифровке индиктовых дат. Иначе мы получим ошибки на сотни и даже тысячи лет. Приведем пример. Пусть, например, индикт менялся в сентябре, а круг солнцу и круг луне – в июне. Тогда в одном и том же сентябрьском году индикт будет постоянен, а круг солнцу и круг луне поменяют свои значения. Раннее июня и после июня они будут различны, но если в индиктовой дате изменить круг солнцу и круг луне на единицу, сохраняя индикт, то дата изменится очень сильно. Скажем, пусть индикт в некоем сентябрьском году был 12 круг солнца в начале года был 20 а круг у меня начале года равнялся 5 через девять месяцев в июне индикта останется прежним он сменится лишь в сентябре то есть будет 12 а круг солнцу и круг у меня изменятся и станут равными 21 и 6 соответственно предположим далее что древний хронист записал свою летопись две даты в данном сентябрьском году скажем октябрьскую и июльскую даты для первой даты он писал следующие следующие индекс 12 круг солнцу 20 круг солнцу луне 5 12 25. а для второй даты индекс 12 круг солнцу 21 круг луне 6 12 21 6. первая дата 12 25 2 12 21 6 сегодня пересчитывая указанные даты на рот одама без учета разницы в моменте перескока мы получим следующий результат Первая дата 1392 год от Адама, вторая дата 2457 год от Адама. Мы видим, что разница между ними составляет более 1000 лет, хотя изначально обе даты находились внутри одного и того же сентябрьского года. Ясно видно, каким огромным ошибкам могла приводить такая забывчивость хронистов. Естественно, указанный нами пример чисто условен и призван лишь показать величину возникающих ошибок. Следовательно, пересчитывать старые индиктовые даты на современный летоисчисление надо весьма осторожно, имея в виду, что в старой дате вполне может быть скрыт описанный здесь подводный камень. Как именно следует поступать, мы подробно опишем ниже.